Глава 36. Утечка любви. Когда Капуцина ушла, я сел в кресло у камина и разжег огонь. Мне было холодно. Или просто хотелось тепла. Не думал, что когда я расскажу ей правду о матери, у меня самого кровь застынет в жилах. Я не бог весть, какой психолог, но, наблюдая за тем, как племянница растет, быстро заметил серьезные последствия. Брат нашел ей любящую и нежную приемную мать. Наверное, понял, что Карина уже не вернется и нужно заполнить пустоту. Но я думаю, такую пустоту по-настоящему не заполнишь. Это как лить воду в дырявую бочку. Если мать тебя не любит глубокой, неиссякаемой, непоколебимой, безусловной любовью, дно бочки будет подтекать». Моя мать меня не бросила, но больше любила одного из сыновей. И это был не я. И сколько я не пытался восполнить эту утечку любви тысячью разных способов, все напрасно. Поэзия — единственное, что может заткнуть дыру. Я лишь недавно понял, почему никогда не хотел заводить серьезных отношений. Мне холодно от того, что я вывалил на нее всю эту историю. Но так было нужно. Для капуцины пришло время понять. Я подкладываю на угли полено и беру блокнот. Тяжким грузом горе, юркнув в уголок, Не дает опоре выстоять свой срок. Полетай, дочурка, к берегам любви, К счастью прогулку ты возобнови. Присмотрю в сторонке, страш незримый твой». «За судьбой сестренки и твоей судьбой».